Глава вторая. Пригласить на свидание Наташу. Это звучало настолько абсурдно, что поначалу Дима посмеивался про себя, представляя, как небрежно предложит, а она сначала удивится, а потом вскипит и нарёт, обозвав старым извращенцем. «В самом деле, но кому в здравом уме придёт в голову идея о том, что они могут быть вместе?» Она была его студенткой, одной из лучших, кстати. А шутки, которые он иногда позволял отпускать в ее сторону, были всего лишь шутками, не больше. И пусть институт давно остался позади, пусть ей уже 30, а не 18, это было неправильно. Дома Дима Ленивы перебирал в памяти время, прошедшее после их знакомства. И, конечно, не кривил душой, симпатия имела место быть. Только симпатия, ничего сверх. И уж точно речь не шла о чувствах. Да, ему порой хотелось ее защитить и сберечь. Но это просто инстинкт. Разве можно противиться инстинктам? Родительским, естественно. Несложно представить, что он привязывался к студентам, как к племянникам, младшим братьям или сестрам, дальним родственникам. Дима, честно, пытался подобрать определение к чувствам, что он испытывал к каждому из группы. И выходила не слишком радужная картина. Наташа в его мыслях всегда было гораздо больше, несмотря на упрямые попытки думать иначе. Оказалось, что он знает ее гораздо лучше. Чувствует сильнее. И, лежавший на кровати Дима, сел и провел по лицу чуть подрагивающей рукой. Ледяной пот выступил резко, безрукавка прилипла к спине, а в глазах заплескался ужас. «Он что, действительно хотел бы пригласить Наташу на свидание?» «И правда хотел бы получить положительный ответ?» Раздраженно хмыкнув, Дима вновь упал на подушку и подумал, «Надо отдать уже это несчастное заявление в бухгалтерию и больше не изводить Наташу, пока игра не зашла слишком далеко». «Ты долго будешь прыгать туда-сюда?» Мопс Персик, уютно устроившийся на краю кровати, приоткрыв один глаз. Дима, который снова сел, чтобы прямо сейчас сорваться в больницу, усмехнулся. «Я бы на твоем месте меньше спал и больше бегал. Скоро в дверь пройти не сможешь». Кто бы говорил. Персик вздохнул, открыв второй глаз. Дима мог поклясться, что читает в его взгляде. «А я бы на твоем месте нашел себе женщину». Воображение разыгралось. Даже пес намекает на то, без чего Дима прекрасно живет в своей неполных сорок четыре. Мопс забрался на руки и потерся носом и ладонь. Вытянув лапы, снова положил на них голову и прикрыл глаза. Дима рассеянно почесал его за ухом, подумав, что одиночество, видимо, сказывается, раз он начал разговаривать с Персиком вслух. Это было как-то грустно. Дима все-таки вышел на кухню, не включая свет, сел, застоял и посмотрел на спящий город. «Грустно» — не то слово, которое подходит к одиночеству. Грустно может быть, когда пошел дождь, а ты собрался погулять с друзьями. Или когда у тебя под носом забрали последнюю книгу, и теперь придется ждать перевыпуск тиража. В конце концов, грустить можно от того, что за окном зима, а уже так хочется лето. Но одиночество не поддавалось обычному «грустно». Потому что оно просто было. Щетина, которая растет каждый день, сколько ее не брей. Ошибки, которые уже не справить – Кошмары, являющиеся, чтобы отобрать очередную часть души, и одиночество. Все это было с ним так давно, что Дима попросту не знал, как можно жить по-другому. Одиночество не тяготило. Напротив, он тщательно оберегал его от любых посягательств, ища и находя в нем единственную поддержку. С одиночеством не нужно было спорить, перед одиночеством не нужно было оправдываться. Оно принимало таким, какой он есть, и ничего не требовало взамен. Может, потому что дать Диме было нечего. Когда-то казалось, что он может покорить весь мир. Теперь у него была только работа и застывшие глаза Марины в кошмарах. Кто мог предугадать, что во время операции у нее оторвется тромб? Никто, кроме Бога. А в Бога Дима не верил, как и в новый шанс на нормальную жизнь. И все-таки Сева сказал полнейшую чушь. Пригласить Наташу на свидание он бы точно никогда не смог, даже если бы очень сильно захотел, а он не хотел, не хотел совершенно. Возможно, именно поэтому утром решил пройтись до работы непривычным коротким путем, а сделать небольшой крюк, обогнув больницу. Дима остановился, наблюдая за свежей краской и блестящими в солнечных лучах стеклами недавно отремонтированного крыла. И Наташа, несомненно, права. Уже сейчас требуется расширение, а он по какой-то невероятной причине саботирует строительство. Хорош главврач. Усмехнувшись, Дима покачал головой и сделал было шаг ко входу, когда его остановила удивленно недоверчивая. «Дмитрий Николаевич, доброе утро». Он медленно улыбнулся и прищурился. Наташа стояла на другой стороне улицы, но быстро перебежала через дорогу и вскинула голову, заглядывая в глаза. «Что, решили посмотреть, как будет смотреться новое хирургическое крыло?» Иронично спросила она, щурясь на солнце. Ее глаза тут же вспыхнули невозможной яркой зеленью, от которой при всем желании нельзя отвести взгляд. «Да?» – неожиданно легко согласился Дима, с удовольствием наблюдая за ее замешательством. Наташа явно не думала, что победа будет такой легкой. «Твое заявление уже подписано. Со следующего квартала начнут выделять средства». «Даже так?» – ему показалось. Или в ее голосе прозвучало разочарование. Но Наташа тут же улыбнулась и укоризненно проговорила. «Давно бы так, Дмитрий Николаевич, а то все не знал, забыл, потерял». «Я же говорил, память подводит». Дима развел руками и улыбнулся. «Ну, хорошего дня». Не дожидаясь ответа, он пошел дальше, оставив ее стоять посреди улицы и смотреть вслед. Может, надо было и правда быстрее все подписать, ведь видеть ее улыбку было гораздо приятнее, чем наблюдать, как она злится на него. «Надо же, вы сегодня почти не опоздали». Ехидна встретил Сева, неспешно вставая из кресла, в котором сидел до этого. «Вышел из дома раньше, успел до пробок». Рассеянно ответил Дима и уныло вздохнул, глядя на выросшую на столе стопку бумаг. Вспомнив, небрежно бросил. «Кстати, отнеси заявление Наташи в бухгалтерию». «Даже так?» Сева нахмурился. Его интуиция редко давала сбой, но чтобы Дима сумел обвести вокруг пальца, неужели показалось? «Да». «Все так же рассеянно, пребывая в мыслях», ответил Дима и со вздохом упал в кресло. А я встретил ее утром, сказал, что со следующего квартала можно приступать к строительству. «Встретили, значит», – протянул Сева, чувствуя себя рыбаком, который вот-вот потечет клюнувшую рыбу. «Да, решила бы идти больницу, после ремонта никак времени не было посмотреть, все меняется слишком быстро. Вы бы еще год из кабинета не выходили, еще больше бы удивились. Кстати, вам давно надо заглянуть к Наташе, чтобы она вашу ногу посмотрела». «Медосмотры – это важно», – осторожно ответил Сева. Дима, успевший включить ноутбук, пробурчал что-то больше всего похожее на «что я там не видел на ваших медосмотрах». Улыбка Севы стала поистине дьявольской. «Знаете, а я вас запишу на следующую неделю». Сев устало вздохнул Дима, не глядя в его сторону. «Отстань! наташа это будете говорить, когда она придет, выяснять причину, почему вы не явились». Просто не записывай, и ничего выяснять не придется. Сева подавил разочарованный вздох. Хотя никто не говорил, что будет легко. Не так ли? Дима крепкий орешек. Если разгадает подвох, сорвется. Но если действовать осторожно, привлечь союзников, узнать слабые стороны, главное убедиться, что чувства взаимные.